Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась к холму и пошла в ту сторону, куда подали тени. Голова кружилась еще сильнее, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля!» — отметила она. «Сегодня как никогда тянет!» Она боялась разговаривать с сыном. Вот кого действительно обманула. Не явилась. Он там, христовенький, и так и будет маяться на этом поселении без связки со своим родом племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг, среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи, лежали Оголенные, обезображенные могилы. Горбатись поросшими травой бугорками. Чуть ли не в каждой второй из них по покоилась родня. Братья, сестры, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше. Сколько их. Она только что в слабом своем представлении видела. Да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях. Качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло Вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплючило его. Солнечный свет померк, тени поднялись с земли, Потянуло прохладой.